Он не лжёт, спросил Патрик Стриклэндс. в нашей работе на честное слово полагаться не приходится, ответил Сэр Найджл. Но вполне вероятно, Пиннар говорит правду. Во-первых, потому что иначе он бы уже три дня как знал, что мы накрыли Мариса, и будь тот его агентом, Пиннар понимал бы, что мы жестоко отомстим НРС. Однако он не отозвал из Лондона ни одного из своих людей, что непременно сделал бы, если бы сознавал свою вину. Когда на кого же черт возьми работает этот Марис, спросил Сэр Этери Грин Джонс. Тенар заявил, что это интересует его не меньше нашего, ответил Си. Мало того, он уступил моей просьбе послать в Ягансбург нашего человека для участия в расследовании. Я уже подбираю подходящего кандидата. И как же теперь обстоит дело с Дарэнсоном и Марисом, спросил Энтони Плем у Харкурт Смита, представлявшего пятерку. Оба находятся под тайным наблюдением, но арестовать их мы еще не пытались. И квартиры их не обыскиваем. Мы лишь скрываем их письма, подслушиваем телефонные разговоры, доследим да за ними круглосуточно. Сколько времени вам потребуется, Найджил? Спросил план. 10 дней. Хорошо, на это предел. Через 10 дней мы во что бы то ни стало должны предъявить обвинение Бернсону и начать оценку ущерба. А здесь без его помощи и добровольной левыных жены у нас ничего не получится. На другой день Сэр Найджел Ирвайн позвонил Сэру Бернарду Хемксу домой в Фарнэм. Старик вновь занемог и на работе не появлялся. Бернард, сказал Ирвайн. "Дело касается вашего человека, этого престона. Нельзя ли отправить в ЮАР именно его?" "Я понимаю, просьба необычная, тогда можно послать кого-нибудь из моих людей, и точка. Но мне нравится, как он ведет дело. Сэр Бернард согласился. Крестон вылетел в Ягансбург в ночь с 12 на 13 марта. Весь об этом дошла до Брайана харкорд Смита, когда Джон был уже в воздухе. Брайан разгневался, но понимал: начальника не перепрыгнешь». члены комитета Альбион приехали к генеральному секретарю вечером 12. -го. Он принял их в квартире на Кутузовском проспекте, тихо спросил: "Итак, что вы мне приготовили?" Профессор Крылов, председатель комитета, кивнул гроссмейстеру Рогову. Тот раскрыл папку и начал читать то неизменно поражало Филби и даже внушала благоговейный ужас в присутствии генерального секретаря так это ощущение его безграничной власти Стоило членам комитета во время изысканий сослаться на него как любая их просьба исполнялась безоговорочно Филби всегда интересовала власть и способы ее достижения Потом он восхищался хитростью, с какой генеральный секретарь подчинил себе все руководящие жизни советского общества организации. Несколько лет назад его назначили на пост председателя могущественного КГБ, но не Брежнев, а закулисный творец царей из Политбюро, идеолог партии Михаил Суслов. Будучи независим от Брежнева, будущий генсек расставив на ключевые посты в КГБ своих людей, добился того, что комитет перестал плясать под дудку Леонида Ильича. В мае 1982 года, когда Суслов уже умер, а Брежнев был при смерти, он оставил КГБ вернулся в ЦК на ошибку Брежнева учел. Во главе КГБ он поставил преданного себе генерала Федорчука. Находясь в ЦК, непрестанно укреплял свое положение. А когда прошла краткая эра Андропова и Черненко, вознесся, наконец на вершину власти. Через несколько месяцев после этого он прибрал к рукам все правящие страной структуры: партию вооруженные силы, КГБ и МВД. И сейчас, когда все козыри оказались у него, никто не осмелился бы ему перечить. Мы разработали стратегию товарищ генеральный секретарь На леди Хрога обращался к нему официально. Вернее, перечень конкретных действий, способных привести англичан в такое смятение.